Глава вторая. Недалекая фея праздников. Так. Перед глазами троилась дымчатая серая пушистая морда. Сколько бергамотов видишь? Три, мяукнула я. Фу, совсем тут с этим кошачьем с ума сойдешь. Откашлялась и повторила уже своим привычным голосом. Три. Неправильно. Морда объединилась в одну. Бергамот потрогал лапкой мой лоб. «Тяжело отходишь. Надеюсь, ничем не болеешь, а то придется карантин накладывать на весь дирижабль». «На весь что?» «Дирижабль, душа моя, дирижабль». Я приподнялась и глянула в круглое окошко. Мама Мия, под нами внизу синело натуральное море, а я ж на море считай ни разу не была, кроме как в далеком детстве, когда мы с родителями ездили в Коктебель. Но мне тогда и четырех не исполнилось еще, так что воспоминания, мягко говоря, смутные. Родители вскоре после этого развелись, денег у нас с мамой было не густо. Вот и от моря осталась только старая детская фотография. Я там такая славненькая, в Панамке. Подождите, какой дирижабль, какой говорящий кот! Танюха, приди в себя!» Я шлепнула себя по щеке ладонью, затем потянулась к говорящему котяре шлепнуть и его на предмет реалистичности. «Полегче!» Он увернулся недовольно и соскочил из кресла, а затем воткнул мне когтистую пятерню прямиком в коленку, чтобы было больно, несмотря на зимние штаны с начосом. «Ах ты ж, котья морда!» — визгом подскочила я. «Сейчас, как я тебе!» — замахнулась на оборзевшую животину, схватив маленький кактус с подставочки. «Отставить бунт на дирижабле!» Мявкнул кот. «Не трогать кактус и не орать. В соседних каютах тоже пассажиры, нечего их пугать». Объясняю один раз. На глупые вопросы не отвечаю. Дамских истерик не терплю. Итак, начнем с того, что тебе, душа моя, сказочно повезло. Тут у него в лапах не весть откуда взялся стакан с прозрачной жидкостью. Мой нос уловил тошнотворный запах валерьянки. Бергамот растопорщил усы и блаженно повел носом. «Моя прелесть! Чудесный корень валерианы. Жаль на тебя тратить, но на!» Он сунул мне эту гадость, завистливо заглядывая в рот. Я выпила и как-то сразу успокоилась. Ну, дирижабль, ну, море, ну, летим, ну, кот. Котяра не удержался и лизнул стакан изнутри. Продолжим. Ты вытянула счастливый билет побывать на ежегодном никогда балу в нигде мирье. В каждом из миров эта возможность выпадает нескольким счастливчикам всего лишь раз в году. Одно условие. Они должны быть патологическими одиночками, потому что даже мыши известно, что у каждого человека в мире существует его вторая половинка. Но ты же знаешь, что... Что? Я глянула на свои штаны и край шерстяной кофты, которые так и манили отправиться на бал. Что мы все целенькие изначально? Тфу. Нет, что в любом правиле есть исключения. И некоторые исключения не имеют пары в своем мире. И тогда мы собираем этих одиночек на грандиозном балу и даем им возможность поискать свою половинку среди других таких же бедол исключительных на роскошном празднике. Не переживай. Домой ты вернешься уже завтра. А я раскрыла рот, чтобы уточнить кое-какие детали. Просто следуй за мной и ничему не удивляйся. Считай, что это корпоратив. А точно вернусь? Точно, точно, — проворчал кот, снова устраиваясь в кресле и задирая заднюю лапу. О, пардон-муа! Забыл, что в компании с дамой лечу. «Уважаемые пассажиры!» Бодро прозвучало прямиком из кактуса. «Просьба пристегнуть ремни конфиденциальности. Наш дирижабль готовится к посадке. Точное время и место прибытия никому не ведомо. Температура за бортом неизвестна. Одеваемся кое-как. Посадка будет мягкой у меня. У вас не знаю. Всем удачи. За иллюминатором мелькнуло красное пятно парашюта. Катапультировался, со вздохом пояснил бергамот. Понаберут, кого попало в пилоты. Дирижабль не слабо тряхнула, потом еще раз сильнее. Я безуспешно попыталась соединить пряжки ремня безопасности. По всей видимости, Расчитан он был на худощавого ребенка, а не на взрослого человека. Я с ремнем так и не совладала, хоть по комплекции и не булка, но и субтильный тоже не назовешь. Хватайся за кресло! проорал бергамот, вцепившись всеми когтями в его кожаную обивку. Я ухватилась за подлокотники и заорала, потому что дирижабль просто ухнул вниз в свободном падении похоже, вместе с моим сердцем. Секунда, и дирижабль мягко бамкнулся на землю, отпружинил и снова устремился ввысь, откуда вновь рухнул. Совершив несколько гигантских прыжков, он замер, вибрируя и дрожа. «С этой работой нервы совсем не к черту, сообщил Бергамот прикладываясь к стаканчику с валерьянкой, который вновь чудесным образом нарисовался в его лапе. «Будешь?» Я молча помотала головой, сжимая в руках горшочек с кактусом. Из дирижабля я вышла на полусогнутых ногах вслед за покачивающимся дымчатым котом, который на своих четырех держался не особо уверенно. «Только усы!» — обмакнул. Оправдался он когда чуть не слетел кубарем по ступенькам трапа. Приземлились мы в совершенно чистом поле, над которым зной напалило огромное солнце. Помимо нас, пузатый белоснежный транспорт покидала такая разношерстная компания, что не будь я под действием содержимого кошачьего стаканчика, то словила бы не слабую паническую атаку. Нормальный такой корпоратив для одиночек. Мимо меня шествовали люди, одетые так, словно обокрали костюмерную в театре. Мужчины во фраках и цилиндрах, старинных камзолах, некоторые и вовсе с голыми торсами, весьма радующими мой изголодавшийся женский взгляд. Дамы тоже. Кто в кринолинах, кто в тогах, кто полуобнаженный, перетянутый какими-то ниточками и бусинками и все при этом друг на друга глазели с плохо скрываемым любопытством. У некоторых в ко всему обнаруживались рога, хвосты. Одного красавца я углядела со сложенными за спиной черными крыльями из перьев. Я даже поймала себя на мысли, что слегка комплексую. Ни бусинок тебе, ни ниточек, ни крылышек. Хоть бы хвост, что ли, помпоном. Не советую заявил с умным видом Бергамот. «Сидеть на попе будет неудобно». «А почему так много... Э, всех?» — спросила я у кота. Дирижабль выглядел не таким уж и огромным, а народу здесь было не протолкнуться. «Это крупный порт, вообще-то. У нас тут пересадка». Я огляделась. «А ведь поле было не таким уж и чистым». В нем то и дело возникал разного рода транспорт, вроде старинных паровозов, современных лайнеров, конных обозов, которые, высадив пассажиров, незамедлительно начинали таять в воздухе. Вот и наш чережабль уже дотаял почти до кончика хвоста. «Пересадка чего?» «Неудивительно, что одинокая». Кот закатил глаза одинокая и недалекая не отставает меня в развитии. Да мурлыкал он тихо, но я все равно услышала. Мне стало обидно за недалекую. Я, стараясь не потерять из виду виляющие кошачьи панталончики и задранный трубой хвост, устремилась за своим провожатым. Тот, ввиду маленьких размеров, легко лавировал в толпе а мне то и дело приходилось сталкиваться с другими путешественниками. В итоге Бергамот остановился и скомандовал мне «Здесь!» «Бери меня на руки, только аккуратно!» Я взяла котика и автоматически погладила его по мягкой шерстке. «Без энтузиазма, душа моя, я женат!» «Много раз!» — заявил он. «Открывай дверь». «Какую?» — в ступоре спросила я, не видя перед собой ни малейшего намека на дверь. «Никакую!» — «Открывай», — говорю. «Да где?» — продолжала недоумевать я. «Нигде. Просто возьми рукою вот этой вот своей и открой». Он стукнул меня лапой по тыльной стороне кисти. Чувствуя себя полной идиоткой, я сделала вид, что открываю незримую дверь. И мы оказались вдруг в темной узкой улочке, сдавленной с двух сторон двухэтажными каменными домами. «Ну все, почти на месте», — мяукнул кот. Я с бергамотом на руках, слушая его распоряжение, вышла из улочки на маленькую площадь с фонтаном, от него повернула к широкому проспекту и остановилась перед дверью с красивой вывеской «Салон преображений Мадам Флоп. Бергамот нажал на кнопку дверного звонка, и массивная деревянная дверь открылась перед нами. «Ноги вытирай!» — буркнул он мне. Я старательно зашаркала ногами по мягкому коврику, и Робка прошла в просторную комнату, уставленную разными зеркалами, туалетными столиками, манекенами, снарядами и прочими дамскими штуками для наведения красоты. По комнате важно расхаживал из стороны в сторону розовый фламинго, качая тонкой шеей. У меня удивлялка начала дымиться уже на этапе полета в дирижабле, поэтому фламинго мне показался чуть ли не родным, Я их прошлым летом в нашем зоопарке видела. Фламинго подошел ко мне совсем близко и произнес женским мелодичным голосом: Мм, да, тяжелый случай. Хотя, видали потяжелее. На месте фламинго уже стояла изящная дама в юбке-пачке и с розовыми волосами, зателиво уложенными в высокую прическу. Привет, пушистый! «Доброго времени, душа моя! Выглядишь манифик!» Мурлыкнул ей под Лиза Бергамот, крутя восьмерки возле стройных ножек в туфлях на высоких каблуках. «О, она что, вытерла ноги а мою новую шубку?» — возмущенно воскликнула женщина-фламинго, подняв с полу то, что я недавно приняла за коврик. «Неловко вышло». Буркнула я, пытаясь слиться со стеной. «Ой!» — бергамот прикрыл рот передней лапой. «Прошу прощения, она у нас не особенно догадливая». Фейерверком торкнула. «Так это прекрасно!» — заверила его мадам Флоп, взмахнув руками. На таких всегда спрос». Это сумницами-разумницами, стыдания берешься, как начнут рассуждать. А оберточку мы подправим. Да, детка? Ага, я кивнула. Надеюсь, что обойдется без пластической хирургии. Какое у нас направление? Спросила она у бергамота. Праздники? Прелестно, протянула та подкатив ко мне широкое парикмахерское кресло. — Садись, будем делать из тебя фею праздника.